Глава 11. Крестоповал Странное дело, ночью в Василисе не привиделось ни одного кошмара. Вопреки ожиданиям она спала, как младенец, утром даже не сразу вспомнила о своих приключениях под горой. Осеннее солнце золотило тюлевые кружева на окне, ниточки плотного узорчатого ковра на стенке отсвечивали крошечными цветастыми ворсинками – Где-то на кухне хлопотала бабушка, даже до комнаты Василисы доносился запах сырников, от которого заурчало в животе. Вставать не хотелось, но провалявшись с полчаса, Василиса все-таки вылезла из теплой мягкой постели, умылась и распустила косу. Деревянный гребешок, которым она пользовалась у бабушки, больно цеплялся за узелки, но все же вычесывал куда меньше волос, чем обычная массажная расческа – Чувствуя себя вполне бодро, Василиса прибежала на кухню. «Ешь скорее, сейчас папа приедет», — сказала бабушка, выставляя на стол розитки с вареньем и сметаной. Огромный полосатый кот крутился под столом, терся об ноги, выпрашивая сметанки. «А чего так рано?» — с набитым ртом спросила Василиса. «По чем я знаю?» — привычно проворчала бабушка. «Ему виднее, наверное». Действительно, через пару минут в дом вошел отец Василисы. «Уже завтракал», — отказался он от предложения Бабы-Рая попить чаю. Видимо, не горел желанием просидеть несколько часов у самовара, ведь бабушкины чаепития раньше полудня не заканчивались. «Давай, доедай и поехали». «Чего, дитё, торопишь? Нормально поесть ребенку не дают». Баба-Рая возмущенно засопела, выкладывая на сковородку еще одну партию сырников». Василиса запихивала сырники в рот целиком, так хотелось есть, да и отец ждал, расхаживая по комнатам. У него глухо запиликал телефон. Слова слышались невнятно, но, судя по интонации, разговор вышел не из приятных. «Сейчас придет, опять торопить начнет», – пробормотала бабушка и оказалась права. В кухне появился мрачный отец. «Чего случилось?» – грозно спросила бабушка. «Караедов крест пилит», – проговорил отец, скрестив руки. Между бровями появилась складка, не очень-то хороший знак. «Кто крест пилит?» – переспросила бабушка. «Караедов – это хозяин свинокомплекса». «А что за крест?» – заинтересовалась Василиса. «Не говори с набитым ртом», – строго сказала бабушка и даже погрозила внучке деревянной ложкой. «Там есть поклонный крест», – Задумчиво сказал отец, достав телефон и вроде бы собираясь набрать номер. Но потом передумал. В память о жертвах репрессий или что-то вроде того. А зачем его пилить? Тебе же сказали, не говори с набитым ртом. Бабушка уперла руки в бока. Ее фартук расправился и стал виден узор из тюльпановых букетов. Судя по огромной восьмерке, кто-то подарил этот фартук бабушке на 8 марта. Ему нужна земля для пастбища. «Свиней тоже пасут?» «У них там не только свиньи». «Может, все-таки сначала прожуешь?» Баба Рая грозно нависла над внучкой, потом повернулась к зятю. «А ты тоже хорош. Чему ребенка учишь?» Проглотив творожный ком, Василиса вытерла руки, поднялась, крепко обняла бабушку, влажно чмокнув ее в морщинистую щеку, и побежала за своим рюкзаком. Через минуту они с отцом уже отъезжали от дома бабушки». Отцовская машина гнала по грунтовой дороге, поднимая волны пыли. За всю поездку он ни слова не сказал, только сурово поглядывал на экран телефона. Недалеко от поселка, в лугах, на небольшой пологой возвышенности, толпились люди. Отец резко затормозил, так что машина проехала по грунтовке еще несколько метров, оставляя за собой глубокие борозды. «Сиди здесь», – глухо произнес отец и вышел из авто. Василиса тут же вылезла и последовало было за ним, но, увидев его тяжелый мрачный взгляд через плечо, решила таки остаться у машины. «А, вот и представитель власти!» – расплылся в улыбке отец Дианы. Его левый глаз, вернее то место, где он раньше был, красовался прибинтованным ватно-марлевым тампоном. Однако это обстоятельство не помешало Караедову лично взять бензопилу и начать уничтожение креста. Увенчанный крышей домиком крест довольно высокий, но, судя по облупившейся краске, старый и малопочитаемый, еще держался на небольшом, но крепком постаменте. «Федор Сергеевич, ну что ж это такое?» – всплеснул тоненькими ручками отец Павел. «Это законное изъятие земли под пастбище», – прорычал Караедов. «Общественно важное дело, а?» Вопрос адресовался сухопарому человеку в неизменном пиджаке и очках, отцу Гаврила, возглавлявшему администрацию поселка. «Все законно», – кивнул Лисовский, показывая пухлую синюю папку с документами. «Участок выделен и передан в аренду, все согласовано». Караедов, проорав нецензурное ругательство отцу Павлу, завел свою пилу и под оглушительное жужжание снова направился к кресту. Священник кинулся на перерез, но отец Василисы поймал его за руку. Что они кричали друг другу, из-за шума разобрать не удалось. Но когда крест с громким треском начал крениться, оба синхронно повернули головы. Крест на миг замер в воздухе. Василиса увидела, как между его перекладинами и крышей сверкнуло солнце, разойдясь веером разноцветных лучей. Потом крест глухо упал плашмя на землю, подпрыгнул и снова упал, подняв облако пыли. Караедов, опустив пилу, плюнул на оставшийся пенек. Отец Павел провел рукой по лицу и, повернувшись, снова стал что-то высказывать Новикову. К ним присоединился лесовский со своими бумагами. Раскрыв папку, он тыкал в листы, повышая голос, пока монах размахивал руками и вертел головой. Тем временем работники Караедова с грохотом разламывали основание, на котором был установлен крест – Устав от громкой ругани, Василиса отвернулась и в нескольких метрах от машины увидела знакомую фигуру. Гаврил в своем неизменном черном удлиненном пиджаке наблюдал за сценой издалека. Мигом перед мысленным взором Василисы пронеслось ее путешествие к вражьей горе, ярким пятном выступило тело гаврила лежащего со связанными руками лицом вниз. Задавив порыв броситься к живому гаврилу и обняв его до хруста косточек, Василиса обошла машину и медленно зашагала к нему, мысленно отмеряя шаги, чтобы он не подумал, что она торопится. «Привет!» – первой поздоровалась Василиса, Гаврил только коротко кивнул, щурясь на скандал у поваленного креста. В его коричнево-зеленых глазах отражались солнечные лучи. «Как выходные?» «Так себе!» – сквозь зубы произнес Гаврил, не глядя на Василису. «А у меня просто отлично!» Василиса тоже обернулась, но увидела всю ту же свару. Рабочие отбойными молотками и еще какими-то тяжелыми инструментами раскалывали бетонный фундамент сваленного креста. «Я думала, здесь только свиньи. Их здесь полно, но еще есть овцы, утки и гуси. Их не крадут? Зачем их красть?» Гаврил перевел взгляд на Василису, которая тут же отвернулась. «Я слышала, с фермы, здесь недалеко крадут коз». Не знаю, что там на ферме, но здесь лучше бы на этом не попадаться. «Слушай, а где здесь кладбище?» «Какое кладбище?» «Ну, поселковое. Где-то же людей хоронят?» Гавриил долго смотрел на Василису, потом снова перевел взгляд на уничтожение креста. От солнечного света его густые ресницы стали золотистыми. «Тебе зачем?» – наконец спросил Гавриил. «Так просто, интересно!» Василиса изо всех сил старалась на него не пялиться. «Ну, раз интересно, то от церкви выйти за поселок и чуть-чуть пройти». «Мне понадобится твоя помощь», – Василиса встала лицом к лицу с Гаврилом, перекрыв ему вид на дробление основания креста. «В смысле?» – Гаврил отступил на полшага. Взгляд Василисы упирался в его острый подбородок, тонкую шею со старыми побелевшими шрамами и ямочку между ключицами, видневшуюся в расстегнутом вороте черной рубахи. «Приходи завтра после школы в музей». «Стоило усилий, чтобы посмотреть вверх. Зачем это? Приходи, узнаешь. С чего ты взяла, что я стану тебе помогать? Я вчера была под горой», – тихо проговорила Василиса. «Под какой еще горой?» – Гаврил еще чуть-чуть попятился, чтобы удобнее было смотреть Василисе в глаза. «Ты понял, под какой?» «И что?» – сухо сглотнув, спросил Гаврил. Василиса уже раскрыла было рот, чтобы ответить, но за спиной раздались крики, и пришлось повернуться. «Ярже!» – крикнул Караедов, бросая нечто темное отцу Павлу. Тот поймал предмет как мяч. «Погрызи на досуге!» Ругнувшись, Караедов развернулся, махнул своим рабочим, и они горьбой пошли в сторону свинокомплекса, расположенного примерно в километре от места, где стоял крест, теперь распиленный на части. Лисовский захлопнул свою папку, двинулся было следом, но резко застыл на месте, увидев Гаврила. Тот мгновенно развернулся и быстро пошел прочь. Лисовский пару секунд смотрел в спину сыну, потом смерил взглядом Василису, поправил очки и отправился вслед за Караедовым. Тем временем отец Василиса и священник подошли к машине. В руках монашек держал черный мятый пакет для мусора, завязанный на конце узелком. «Что это?» кивнула Василиса на пакет, в котором что-то со стуком перекатывалось. «Это было захоронение», — вместо священника ответил Новиков. «А это, — он кивнул на пакет, — останки, которые там нашлись. Разве в таких случаях не вызывают, но там службы какие?» «Вызывают», — кивнул Новиков и показал сложенный вдвое лист бумаги. «Вот разрешение на перезахоронение». «Где они его взяли?» «Садись в машину!» Новиков открыл для дочери дверь, сам сел за руль. Отец Павел устроился впереди на пассажирском месте. Пакет с костями бережно положил на колени. «И что теперь с ними будет?» – спросила Василиса, подавшись вперед. «Не знаю», – печально вздохнул монах. «Епархия решит, перезахоронит, наверное». Потихоньку машина поехала к совхозу, теперь аккуратно, не поднимая пыли. Василиса смотрела на русую голову священника на тонкой шейке, и вдруг ей стало его очень жалко. Захотелось сказать что-то вдохновляющее, найти слова поддержки. Василиса наклонилась вперед и выдала. «Пап, а правда, что наша Маркета Павловна была стриптизершей?» Откуда вылез этот вопрос и вообще, как именно ей вспомнилась эта информация, Василиса и сама не поняла. Пшеничные брови отца Павла поползли вверх, а вот Новиков почему-то рассмеялся. «Ага, правда. Вот помню, давно я тогда еще курсантиком, что ли, был. В общем, дежурил как-то ночью, так вот в отделение привезли этих, ну, ну, этих». Новиков хмыкнул. «Видимо, в присутствии дочки-подростка и священника нужно и слова трудно подбирались. В общем, девицы с трассы, ну, мы там с ними беседы душеспасительные проводили, все такое». Потом их еще несколько раз привозили, притоны накрывали, бордели, по клубам рейды устраивали. Ну, потихоньку лица примелькались, потом уже болтались с ними, как со знакомыми. А они такие истории рассказывали. Видимо, вспомнив, кого вез в машине, Новиков снова хмыкнул и прокашлялся. «Я, как эту маркету в поселке, первый раз увидел, думаю, лицо что-то знакомое. Вспоминал, вспоминала, потом бах! Так это же она тогда была». И «Имя такое необычное. Правда, в клубешнике она под псевдонимом выступала, но мы-то их по документам принимали». Отец Павел так и таращился на Новикова с отвисшей челюстью. «Папа, она тебя узнала?» «Ха, шут ее знает, не спрашивал. И ты там не распространяйся, ладно?» «Само собой», – пообещала Василиса, решив припасти этот интересный факт на потом. В понедельник Маркета Павловна в школе так и не встретилась, что очень порадовало, потому что Василиса боялась рассмеяться при одном ее виде. Ее дочка Диана тоже не проявила особого интереса к тому, как Василиса провела выходные, так что выдумывать новые способы увильнуть от общения не пришлось. а крестоповали никто не сказал ни слова, как будто ничего не произошло, а единственный свидетель того действа Гаврил вообще делал вид, что он с Василисой не знаком. Она даже подумала, что он проигнорирует приглашение в музей, но ошиблась. Гаврил появился ближе к пяти часам вечера. Он вошел в библиотечный зал, в котором, как всегда, находилась только Василиса, и, засунув руки в карманы черных брюк, остановился у стола, за которым она сидела. «Ну и что такое интересное ты хотела мне рассказать?» «Ничего я тебе не хотела говорить», – пробормотала Василиса, выписывая название очередной книги на листок – «Мне нужна твоя помощь». «И чем я могу тебе помочь?» Гавриил перекатывался с носка на пятку и обратно, демонстрируя скучающий вид. «Вот список книг. Это те, что сейчас не на руках. Они должны быть где-то здесь, на стеллажах. Надо их найти». «Зачем?» спросил гаврил просматривая перечень, составленный Василисой. «Это книги по краеведению. Если конкретнее, то в них есть информация по вражьей горе и окрестностям». «Тебе на кое-то понадобилось?» – гаврил вернул листок Василисе. «Что-то тут не так!» – Василиса даже скрестила руки на груди, задумчиво осматривая стеллажи. Но ее картинная поза развалилась уже через секунду, потому что гаврил звонко рассмеялся. «Да неужели?» – между приступами истерического хохота проговорил гаврил Он даже вытер слезы, и, судя по всему, его смех готов был перетечь в истерику, потому что реплики стали отрывочные и крикливые. Серьезно? Что-то не так. Да с этим местом все не так. Лучше спроси, что здесь так. грёбаное место, выгребная яма, психушка. Ненавижу. ты чего это? Василиса даже опасливо отстранилась. Она еще ни разу не видела, чтобы довольно привлекательное лицо Гаврила становилось таким яростно уродливым. «Ничего, все в порядке». Гаврил провел рукой по лицу, и его обычное отстраненно-надменное выражение вернулось. «Ладно, давай свой список». Гаврил сфотографировал листок на телефон и махнул рукой в сторону дальних стеллажей. «Смотри, вон там литература по истории и краеведению. Я буду искать с конца алфавита, а ты сначала». Кивнув, Василиса прошла между полками к разделу «История России», «Мировая история», «Краеведение», Первой же книги из ее списка на месте не оказалось. Внимательно просмотрев все корешки, Василиса так и не нашла нужного тома, поставила на листке отметку, чтобы рассказать об этом библиотекарше. Книжку то ли кто-то не вернул, то ли поставили не туда. Второй книги тоже не нашлось, как и третий, четвертый и всех остальных. Примерно на середине алфавитного пути Василиса встретилась с Гаврилом. «Чудно», – пожал плечами парень. Я из четырех всего одну нашел, да и то из нее страницы вырваны. Вот, смотри». Гаврил показал книгу «Мистические места Нижегородского края», и сверху стало отчетливо видно, что между страницами пролегла щель. Василиса нашла это место, и оказалось, что страницы с 32 по 48 отсутствовали. Голова об Бугровском кладбище заканчивалась, о городецких кораблях-призраках начиналась – Василиса перевернула книжку и открыла оглавление. Между кладбищем и кораблями-призраками значилась «Вражья гора» и окрестности Черноречия. Но все нужные страницы кто-то вырвал. «Точно главы про «Вражью гору» нет». «Чудно», — повторил Гаврил. «Кому надо книжку-то портить?» «Действительно», — пробормотала Василиса. «Знаешь что? Верни-ка ее на место. И вот еще. Фотографию списка из телефона удали». «Зачем это?» Затем, что кто-то явно постарался вымороть все, что здесь было по вражьей горе. «Ладно», — сказал Гаврил, водя пальцем по экрану. «А знаешь что? Есть такой писатель Русаков, так у него целый сборник рассказов есть. Он там за основу взял местные легенды. Это, конечно, художественная литература, а не документальная. Все экземпляры на руках я уже проверила. У меня кое-что даже в телефоне есть. Я могу тебе скинуть, хотя...» Гаврил прищурился и разочарованно цикнул. «Это все больше переделанные ужастики. А что то вообще хотела найти?» «Теперь это второй вопрос. А первый кто и зачем убрал все книжки?» «Может, они и на стенде в историческом зале?» – неуверенно предположил гаврил «Пойдем проверим». Вернув на место книгу о мистических местах нижегородчины, они прошли в исторический зал. Стараясь не смотреть на картину с вражьей горой, Василиса подошла к полкам, где стояли труды по истории Нижегородского края и конкретно по Черноречью. «Смотри, как подобрано!» – мрачно улыбнулась Василиса, листая очередной томик. «Нигде ничего про гору нет». М -м -м, «Действительно», – пробормотал Гавриил, просмотрев содержание очередной книжки и вернув ее на место. «И что теперь?» Василиса на пару секунд задумалась, потом, щелкнув пальцами, ухватилась замелькнувшую мысль. «А пойдем на кладбище?» «Что?» – со смехом переспросил Гаврил. «Серьезно, прямо сейчас?» «Да, что? Еще светло, мне ненадолго». «Это еще зачем?» – еще серьезнее проговорил парень. «Еще кое-что проверим, с другой стороны». Василиса снова встала прямо перед Гаврилом, как тогда у креста. «Может, ты сам мне все расскажешь?» «Что тебе рассказать?» Тоном терпеливого воспитателя детского сада спросил Гаврил. «Что у нас здесь происходит?» «Здесь чего только не происходит. Еще вопросы есть?» «Есть!» – с готовностью кивнула Василиса. «На кладбище есть новые могилы?» «Новые могилы на кладбище?» «Уверен, что нет!» Гаврил серьезно помотал головой, потом улыбнулся. От этой его улыбки и прищура с густыми ресничками живот сводила. «Вот и проверим!» Василиса громко хмыкнула, чтобы расслабить пресс, и пошла выключать компьютер. «А у тебя рабочий день разве не кончился?» «Рабочий день? Мне кажется, что кроме меня и твоей мамы здесь вообще никого никогда не бывает». Поначалу Василиса очень ответственно подходила к работе и раньше семи вечера домой не уходила, а еще регулярно подметала, протирала пыль перед уходом, перепроверяла все залы музея. Но после памятного разговора с библиотекаршей все желание проявлять хоть какое-то усердие испарилось. Стало все равно – Тем более, что этот культурно-развлекательный центр и правда никто никогда не посещал. Выключив компьютер и свет, Василиса закрыла библиотеку, ключ оставила на пустой стойке администратора, и вдвоем с Гаврилом они вышли на улицу. «Интересно, дождь будет когда-нибудь?» Запрокинув голову и подставив лицо пыльному осеннему солнцу, проговорил Гаврил. «Ага, в четверг. Смотри, ты обещала». Дальше они топали в молчании, пока не показались облупившиеся стены церкви. «А церковь здесь давно?» – спросила Василиса, чтобы хоть чем-то разбавить тишину. «Давно», – кивнул Гаврил. «Конкретно это, века с 18-го, до этого деревянные были. Горели время от времени. А как раньше село называлось? Ну, да покрышкина Снова задала вопрос Василиса, когда пауза опять затянулась. «Покров называлась. Церковь Покровская. В честь села?» «Не знаю», – пожал плечами Гаврил. «Может, да, может, наоборот, село в честь церкви». «А такое бывает?» «Не знаю», – повторил Гаврил. «Слушай, а может, ну его, не пойдем никуда?» «Да ладно тебе, ты же сам говорил, что здесь близко». «Близко-то, близко, но все равно как-то не очень охота по кладбищу расхаживать». Церковь с березой, растущей прямо из крыши, осталась позади, как и старенький домик священника с его домовым храмом. Дальше укутанная грунтовая двухколейка шла среди луговых пригорков. Кое-где попадались облетевшие деревца и кустики. Спустя минут двадцать впереди стали прорисовываться крохотные точки, будто что-то рассыпанное за холмами. «Вон тебе кладбище», — Гаврил подбородком указал на погост. «Может, дальше не пойдем?» «Да чего ты так боишься, ходячих мертвецов?» Василиса была хохотнула, но, вспомнив бледную Дашу в ночной сорочке, поперхнулась, В горле забулькало, ком никак не хотел откашливаться, пока Гаврил не ударил по спине так сильно, что сгусток слизи вылетел на метр и плюхнулся на пыль. «Спасибо», – кое-как выдавила Василиса. «Не за что обращайся». Чем ближе становилось кладбище, тем четче вырисовывались надгробия. В основном это были металлические пирамидки со звездочками на верхушках – Василиса почти побежала. гаврил не показывая особенного энтузиазма, отстал и плелся где-то за спиной. Добежав до первой ограды, Василиса перешагнула через погнутый проржавевший заборчик и присела у памятника. Овальная фотография полностью выцвела, имя и дата стерлись. Но ну вот, разочарованно протянула Василиса и перешагнула через заросший холмик, потом через остатки забора и подошла к другой могиле. Там среди посохших зарослей торчал наклонившийся прямоугольный памятник, когда-то синий, теперь ржавый. Таблички не было вообще, только четыре круглые дырочки в места, где она когда-то крепилась. А вот со следующим захоронением повезло. Дату выбили чеканкой на металлической дощечке. «Шестьдесят второй», – разобрала Василиса. «Ты говоришь, село старое? А где предыдущие «Если советские, то здесь». Гаврил повел рукой вокруг. «Если да революционные, то их тут вообще нет». «Как это?» – повернулась к нему Василиса. «Их еще до войны закатали. Слушай, может, пойдем отсюда?» – заныл Гаврил. «Погоди, а новые где?» «С той стороны, это все кладбище пройти надо». «Ну тогда пошли?» Василиса бодро потопала вперед, лавируя между заросшими оградами и поваленными заборчиками. Кое как они продрались через колючий кустарник, кажется, ижевичный, заполнивший сразу с десяток могил, так что верхушки памятников полностью скрылись в зарослях. «Что, тут совсем никто не бывает?» – процедила Василиса, отцепляя колючие ветви от рукава. «Чего родственники-то не следят?» «После перестройки много людей уехало», – Гаврил вступал вслед за Василисой, так что у него особых трудностей в преодолении зарослей не возникало. Постепенно растения стали редеть, потом исчезли полностью, зато появились гранитные и мраморные памятники с портретами и вполне читаемыми надписями. Но все равно кругом росла трава, все плиты покрылись толстым слоем пыли и грязи, некоторые начинали заваливаться. 99 девятый год», – прочитала Василиса на одном из памятников. «А все равно как-то странно, почему и эти такие неухоженные?» «Кто его знает?» пробормотал Гаврил, вынимая из рукава пиджака мелкие сухие колючки. «Смотри-ка!» – Василиса теперь осторожно пятилась, рассматривая новые памятники. «Фотографий нет. Действительно, на плитах и пирамидках после 2000 года значились лишь имена и даты, ни одного портрета. Это, наверное, для экономии, тогда совхоз только начал восстанавливаться после 90-х». «Логично», – согласилась Василиса и пошла дальше. Но и на более новых памятниках не было ни одного портрета. Знаешь, что еще странно, могил стало меньше. Так и людей стало меньше. Гаврил тяжело вздохнул, помахал у мокрого от пота лица бортами пиджака, потом все-таки его снял. Фу, духота. Действительно. Василиса тоже стянула легкую корточку, прилипшую к телу, и, ухватив блузку за воротник, потрясла ею, чтобы хоть чуть-чуть проветрить влажную кожу. «Так что, мы еще не возвращаемся?» «Да теперь уже совсем немного осталось». Край кладбища уже просматривался невдалеке, где памятники совсем поредели, а дальше раскинулись сизо и луга. «А твои родственники где?» – спросила Василиса, сдувая с лица выбившуюся прядь волос. «В Растяпинске». «А почему не здесь?» «Так исторически сложилось». Почему-то огрызнулся Гаврил, потом уже спокойнее сказал. «Мы оттуда родом». «А еще там ставят кресты, да?» – медленно произнесла Василиса, осматриваясь. «И правда, в зоне видимости не было ни одного креста, только прямоугольные плиты». Гаврил на ее реплику никак не отреагировал, и Василиса пошла дальше. «Совсем новые памятники, без фотографий, и все в пыли. И почетных захоронений нет». «То есть почетных. Но это когда хоронят какого-нибудь богача или политика, или просто уважаемого человека». «Ему делают шикарный памятник, гробницу, там хороший портрет, иногда еще иконы или молитвы, все плиткой выкладывают, вазы с цветами, а иногда так целые мавзолей строят, а тут все такое простенькое. Ну тут, наверное, и народ попроще. А вот не скажи, да то у всех вон какие богатые. Что, на усопших родственников денег жалко?» «Ну не знаю». Гаврил устало выдохнул и провел рукой по волосам. Василиса тоже выдохнула, только разочарованно. «Новые памятники здесь были, правда, искать Дашин не хотелось». Закинув куртку на плечо, Василиса осмотрелась. Вдоль массы захоронений шла грунтовая дорога. «Так это что, мы могли сюда по ровной дороге прийти?» «Ну да, я не знаю, чего тебя напролом потянуло». Василиса даже раздосадованно притопнула. Замерла, топнула еще раз. Земля под ногами плотностью не отличалась от асфальта, как будто не было здесь никакой свежей могилы – хотя на памятнике значилась весна этого года. «Да, тут и не копали», – произнесла Василиса вслух. «Просто памятник поставили, и все». «Точно, все плиты просто стояли на расширенных основаниях, даже не прикопанных, а холмиков, свежих комьев земли, новеньких венков нигде не видно. Выходит, действительно, новых могил тут и нет», – Василиса подняла голову и встретилась взглядом с Гаврилом. «А куда же вы?» Мы в растяпинск тихо и отчетливо сказал Гаврил. И тут он удивленно посмотрел куда-то поверх головы Василисы, Обернувшись, она рассмотрела вдалеке среди седых холмов процессию из нескольких человек. Казалось четверо или пятеро волокли еще одного почти висевшего на руках, И почти всех Василиса мигом узнала. Глава 12 Старцев скит. Ноги сами собой понесли Василису прочь от кладбища, дальше в луга. Гаврил вроде бы шел следом, хотя то и дело недовольно цикал и кряхтел. Впереди на заходящем осеннем солнце отсвечивала лысина отца Василисы. Чем ближе она подходила, тем отчетливее видела, что именно ему досталась основная ноша в виде человека в состоянии тряпичной куклы. Вторым тащившим этого бессильного явно был Сергеев – Его подружка Настя шла налегке и чуть впереди. «Замыкал процессию, кто бы вы думали?» – мысленно спросила Василиса под воображаемую барабанную дробь. «Отец Павел». Настя, спокойно порхавшая чуть впереди, вдруг замерла и осмотрелась. Потом что-то сказала и указала на Василису и Гаврила. Остальные остановились и тоже повернулись. «Вряд ли они нам обрадуются», – где-то за спиной просипел «Гаврил». Подходя к компании ближе, Василиса рассмотрела тощего паренька, повисшего между Сергеевым и ее родителем. Отец крепко сжимал его запястье, положив руку себе на плечо. Второй рукой парень обнимал взъерошенного Сергеева, у которого на лбу крупными бисеринами выступил пот. Ноги паренька тащились по земле, носками вниз. Белокурая голова повисла на груди и безвольно болталась. «И что вы здесь делаете?» — сердито спросил отец Василисы, как только она приблизилась. «Могу вас спросить о том же, а это кто?» Василиса даже присела, чтобы рассмотреть лицо парня. «Какая разница, кто это?» — рявкнул Новиков, так что все на мгновение замерли. «Ты как сюда попала?» «Мы гуляли по кладбищу», — вынырнул из-за спины Гаврил. «Серьезно?» — устало улыбнулся взмокший Сергеев. «Живо домой оба!» Новиков и так красный, а духоты и тяжести ноши столпунцовым. «Как их одних-то отпускать?» – встрял отец Павел, шедший налегке. Василиса поморщилась, только его еще не хватало, тоже защитник выискался. «Сюда пришли и обратно дойдут», – быстро проговорила Настя, нервно переплетающая пальцы. Вся компания переглянулась, потом внимательно посмотрели на Настю, которая уже начала приплясывать. «Да мне все равно, пусть идут с нами». «Вперед!» – скомандовал Новиков, указав головой направление. «И чтоб я вас видел». «Ладно, ладно». Василиса сделала несколько шагов вперед, поравнявшись с Настей, и вся процессия потихоньку двинулась дальше. «А куда мы идем?» Никто не спешил отвечать. Настя морщилась, оглядываясь до хруста, выгибала пальцы. Сергеев и Новиков были слишком заняты своей ношей, поэтому пускаться в объяснение не собирались. «Вскит!» – донесся откуда-то сзади голос монаха. «Куда?» – не поняла Василиса. «Вскит к старцу Фоме. Можно быстрее?» – плачущим голосом спросила Настя, оборачиваясь. Новиков и Сергеев только тяжко отдувались. «Разве он не в монастыре живет?» – спросила Василиса, припомнив старичка, которого видела на собрании странноватой общины. «Нет, в скиту, там, в лугах». Настя, казалось, трудом сдерживала слезы. «Так он правда существует?» спросил Гавриил, топавший посреди процессии с пиджаком на плече. «Что, скит? Конечно, правда». «Но это местная легенда такая есть», ответил Гавриил, на вопросительный взгляд Василисы. «Где-то там, в лугах, есть что-то вроде дома, где живут старые монахи, которые видят будущее и творят чудеса. Но найти это место очень сложно, как в Слободу». «Но вот если найдешь, то старый монах предскажет тебе будущее или исцелит, в зависимости от того, что тебе больше нужно». «Чушь!» – резко произнесла Настя. «Почему это?» – спросила Василиса, снимая с лица мокрые слипшиеся волосы. «Скит – это просто скит, туда уходят монахи и схимники от суеты, только и всего». «А вам туда зачем?» В этот момент раздался ноющий звук, от которого по спине пробежали мурашки – Но подскочили только Василиса и Гаврил. Новиков, на которого глянула Василиса, сжал губы и кивнул на парня, которого волок вместе с Сергеевым. «Кто это?» – спросила Василиса почему-то шепотом. «Это мой брат», – сказала Настя. Голос ее стал сдавленным, но ей как будто хотелось выговориться, поэтому слова полились потоком. От него врачи уже отказались. Сказали, он фактически труп. А ведь он был беспроблемным ребенком, Олимпиады выигрывал. И вот, пожалуйста, конченый наркоман. Мы его и в лечебнице отдавали, и в центры, все бестолку. Возвращается и опять за старое. В подвале даже запирали. Тоже не помогло. Неделю назад нам сказали, что шансов нет, можно его забирать на доживание. Знаешь, сколько он весит? 45 килограммов, а рост 180. Василиса посмотрела назад через плечо. Гаврил тоже заинтересованно оглянулся. Действительно, руки, которые сжимали Новиков и Сергеев, были совсем тоненькими, кости, обтянутые желтоватой кожей с выпирающими острыми суставами. А при тут этот отец, как его, Фома? Некоторое время Настя молча оглядывалась в сизую дымку, медленно заволакивающую горизонт. Потом тихо произнесла. Он сказал, что если привести его в скит до заката, то, может, еще можно будет помочь. «Знаешь, есть все-таки чудеса?» – сказал Гаврил где-то за спиной. «И вы в это верите?» – спросила Василиса. Сама она с трудом представляла, чем в такой ситуации сможет помочь старенький монах. «А что, есть другие варианты? Мы все уже испробовали». «А если...» – Василиса хотела сказать про лунного кролика, но вдруг передумала – А Гавриил, видимо, понял, что осталось несказанным, и рассмеялся в голос. «Тебе смешно?» — сипло с прерывистым дыханием спросил Сергеев. «Да нет, я не о том», — смутился Гавриил. «Просто она хотела сказать, что лунный кролик мог бы помочь». «Эта тварь никогда никому не поможет», — Настя как будто выплюнула эти слова. «Но...» У Василисы проснулось чувство протеста, хотя она сама не знала, почему рвалась защищать этого зверя. «Да прекрати», — отмахнулась Настя, — «когда до тебя уже дойдет, что нет никакого легкого исполнения желаний». «Как-то нет, когда...» — Василиса размахивала руками, перед глазами стоял успешный совхоз с вычурными домами и солнечными батареями на крышах. «И какую цену они за это заплатили?» — мрачно спросила Настя через плечо. «Ты под горой-то прогулялась?» «Ну и что?» – огрызнулась Василиса, все еще не понимая, с чего вдруг так разволновалась. «А то, что все это зло, имеющее своей целью, обман. И если люди становятся его поклонниками, то обратной дороги быть не может. Выбраться из болота мало кому удается. Это только кажется, что можно просто протянуть руку и взять то, чего тебе хочется». «А почему нельзя?» «Потому что это не бесплатно». Откуда-то из-за спины ответил Гавриил, пока Настя, сдвинув брови, всматривалась в горизонт. «В магазинах тоже не бесплатно», — сказала Василиса через плечо. «Можно иногда и чем-то пожертвовать». «Смотря чем», — пробормотала Настя, прикладывая руку к колбу козырьком. «Это же ваш брат. Понимаешь, не все желания исполняются на пользу. Говорят же, бойся своих желаний». «Не на пользу?» Василиса обернулась и глянула на Настиного брата, повисшего тряпичной куклой. «Вообще-то ему выздоровление вовсе не помешало бы. А если он после этого убьет кого-нибудь?» Довольно громко произнес Гаврил. Когда Настя, широко раскрыв глаза, повернулась назад, он чуть сбавил тон. «Вы сами сказали». «Да, в общем-то, ты прав. О том и речь». Настя шумно выдохнула и указала вперед. «Вон он, скит». Василиса присмотрелась, вдалеке среди сизых холмов темнела небольшая точка, солнце потихоньку начинало клониться к закату, и процессия, подгоняемая Настяным нытьем и близостью конечной точки, пошла быстрее. Грунтовка стала понемногу спускаться, потом последовал небольшой подъем, и скит оказался виден как на ладони. Довольно простенький двухэтажный деревянный дом, какие-то сарайчики, рядом огород. Это никак не вязалось с рассказами Гаврила о чудесах, после которых воображение рисовало чуть ли не резиденцию Деда Мороза, а здесь всего лишь одинокое хозяйство в лугах, окруженных густыми болотистыми лесами. По мере приближения к скиту сильнее стал ощущаться ветер, несущий прямо в лицо пыль с дороги, вспотевшая кожа теперь покрылась шершавым налетом, крупинки скрипели на зубах и забивали глаза. «Почему нельзя было на машине приехать?» – спросила Василиса, отплевываясь. «Она заглохла сразу же за совхозом», – проговорила Настя, поворачивая спиной к сильным порывам пыльного ветра. «Сквозь коричневатую пелену уже проступили очертания скита. У невысокого забора стояли две фигуры в черном. То, что пониже, это старец Фома, Василиса его сразу узнала. А второй, наверное, его помощник, которого она тоже видела в монастыре». Оставалось только перейти пересохший ручей по мостику с перилами. Василиса продолжала с трудом передвигать ноги, прикрывая лицо от разраставшейся пыльной бури, но в какой-то момент оказалось, что она идет одна. Обернувшись, она рассмотрела, как Сергеев, Гаврил и ее отец втроем пытались поднять с земли Настиного брата, а сама Настя бежала к ним. Василиса развернулась, чтобы предложить и свою помощь, но внезапно Настин брат поднялся сам – Причем его тело будто вытолкнула какая-то сила, он даже взмахнул руками и завалился назад. Потом подался вперед, схватил Сергеева за грудки и швырнул прямо в Настю. Та вскрикнула, присела, так что темная фигура Сергеева пролетела прямо над ней. Василиса тоже успела увернуться, только услышала глухой звук падения». Но стоило ей снова повернуться назад, как пришлось отпрыгнуть в сторону, потому что теперь на нее кубарем летел еще один смятый ком. Судя по стону, после падения это был Гаврил. Отца Василиса не увидела, поэтому просто побежала вперед, когда на ее плечо легла мягкая ладонь. Тело само собой остановилось, и старец Фома кивнув прошел мимо. Он также мягко отодвинул Настю и смело подошел к ее брату, беспорядочно выбрасывающему конечности в разные стороны. Испугавшись, что маленького пожилого батюшку зашибёт, Василиса прижала руки к рту, но очередной выпад пролетел мимо. Отец Фома вплотную подошел к парню, что-то тихо сказал и положил ему руку на лоб. Тот дернулся, как от удара током, вытянулся по струнке и рухнул плашмя на землю. Настя тут же подлетела и села рядом с ним на колени. Отец Фома сказал что-то и ей, погладив по голове. Откуда-то появился отец Павел и помощник старца Фомы. Старчик что-то им объяснял, сгибая руки, будто нес что-то большое подмышками. Они кивнули и подхватили Настиного брата, просто поволокли его по земле. Настя семенила следом. А у Василисы внутри снова завязался узел. Отца так и не было видно. Будто угадав ее мысли, старец Фома осмотрелся и скрылся где-то в бушующих завихрениях песка, сухой травы и листьев. Только по хлопанью его рясы Василиса догадалась, куда он пошел, и, не обращая внимания на резь в глазах, побежала следом. Из клубящейся пыльной завесы ей навстречу вышел отец, к которому она тут же бросилась на шею. «Потом, потом», — сказал Новиков, хлопая дочку по спине, — Вместе они пошли за старцем Фомой, почти невидимым в потоках воющего ветра. Старик с удивительной сноровкой помог подняться Гаврилу и Сергееву, и кое-как они доковыляли до домика, где в синях стояла огромная металлическая бочка с водой. Измученные гости скита быстро окружили эту бадью и начали умываться, смывая липкую пыльную пленку с лиц и рук. Василиса плескала водой на лицо не меньше десяти раз – И только почувствовав, наконец, на коже прохладный воздух, кое-как разлепило веки. Рядом стоял отец, он уже вытирал полотенцем лысину. Улыбнувшись, он подмигнул дочке, отчего напряжение мигом спало и даже почувствовалось тепло. Сергеев взъерошил мокрые темные волосы и тоже улыбался. Действительно, от осознания того, что сухая буря осталась где-то за стеной, возникло приятное ощущение безопасности и хотелось радоваться. Гаврил промокнул мягким полотенцем лицо, потом расстегнул манжеты черной рубашки, завернул рукава и ополоснул руки до локтей. Встретившись взглядом с Василисой, пробурчал. «Чтобы я с тобой еще куда-то пошел, да никогда!» «Ой-ой-ой!» – -ой", закривлялась Василиса, Новиков и Сергеев рассмеялись ее гримасе. Даже Гаврил криво улыбнулся. Из темных сеней они прошли в светлую кухню, где помощник отца Фомы расставлял чашки вокруг огромного медного самовара. «А где?» – спросил Сергеев, садясь на простую деревянную скамью. «Там», – неопределенно мотнул головой молодой монах. «Видимо, отец Фома с Настей и ее братом были где-то в другой комнате». «Все нормально?» – шепотом спросила Василиса отца, когда он сел рядом с ней. Тот кивнул и положил ей большую теплую руку на плечо. Гаврил косо глянув на них, наклонился, чтобы выглянуть в низкое окно. Из-за полевой стены совсем ничего не было видно, сплошная мутная мгла. «Ничего, уляжется», – отец Павел похлопал себя по коленям. «Странная погода, наконец-то осень начинается», – спросила Василиса. Никто не ответил, все смотрели в разные стороны, Помощник отца Фомы разливал душистый травяной чай. «Так как вы оказались в лугах?» – спросил отец Павел гаврила который как раз устроился рядом. «Вот туда все вопросы», – Гаврил кивнул на Василису, и все взгляды устремились к ней. «Надо было кое-что проверить», – сказала Василиса после небольшой паузы. «И как? Проверили?» – серьезно спросил отец Павел. «Проверили», – с вызовом сказала Василиса. «Что узнали?» – спросил Сергеев, передавая чашку гаврилу. «Узнали, что на местном кладбище больше никого не хоронят». «И что?» – просто спросил Сергеев, беря чашку для себя. «Памятники есть, фотографии нет, крестов нет, могил нет. Или здесь так принято?» Василиса в упор глянула на отца Павла, который тут же опустил глаза и стал сосредоточенно перемешивать чай ложечкой – Гаврила, кинув взглядом сидевших за столом, улыбнулся и покачал головой. Потом сказал, обращаясь к Василисе, «Тебе так хочется это знать, куда они их увозят? Серьезно? Я могу тебе сказать, никакой это не секрет», отмахнулся Гаврил от вскинувшегося Новикова и от открывшего ворот отца Павла. «Они тела сжигают, а прах свозят под вражью гору. Там с одной тропки можно свернуть и добраться прямо до подножия». «Говорят, что там пещера. А, да, если что, то тела сжигают как раз где-то в окрестностях санатория черноречье. Отец Павел после этого монолога так и остался сидеть с открытым ртом, а молодой монах, разливавший чай, замер и не заметил, что вода перелилась через край чашки и потекла на стол. «А ты откуда знаешь?» – спросила Василиса, наблюдая, как монах вздрогнул и стал искать, чем бы промокнуть. «Слышал кое-что? От кого?» мрачно спросил Новиков. «Сами-то как думаете?» улыбнулся Гаврил. «Что, правда, есть пещера?» спросила Василиса, повысив голос, чтобы не началась ссора. «Говорят, есть», тихо произнес Гаврил, когда ее взгляд устремился на него и стал размешивать чай. Василиса посмотрела на во все время разговора, сохранявшего удивительное спокойствие. «Я не видел никакой пещеры», Мотнул головой Сергеев и придвинул вазочку с вареньем. «Ага, то есть вы все-таки были под горой? Там вообще много кто ходит, по основной тропке, которая в лес не сворачивает. Даже туристов к церкви водят». «Бред какой-то», – выдохнула Василиса. «Все это сплошной бред». «Все так говорят», – впервые подал голос монах-помощник старца Фомы. Потом он перевел взгляд на Сергеева и отца Павла и добавил. «Поначалу». «А после?» – спросила Василиса, чувствуя, как устала бороться с непонятными явлениями. «Привыкают», – ответил Гаврил. Низкая деревянная дверь в кухню открылась и заглянула Настя. Она уставшая и запачканная, не успела еще умыться, но выглядела все же повеселевшей. «Эй, парень, да ты?» – Настя кивнула Гаврилу. «Иди, тебя отец Фома зовет, а я пока умоюсь». «Зачем это?» Настороженно спросил Гавриил, но Настя уже успела скрыться в темных синях. «Иди, иди», – подбодрил Гаврила молодой монах. «Не бойся. Пойдем, я провожу». Монах под лопатки подтолкнул Гаврила, так что тот нехотя вылез из-за стола. Когда оба они вышли, появилась Настя чистенькая и румяная от холодной воды. На бумажно-белой коже румянец выглядел как нарисованный. Настя явно была чем-то обрадована. «Ну что там?» тихо спросил сергей бросив смущенный взгляд на остальных. «Можно пока оставить его здесь». Настя нашла на полке стакан в подстаканнике и сама налила себе чаю, села за стол и стала пить большими глотками. Глядя на нее, Василиса подставила к самовару свою чашку. Чай монахов оказался таким душистым, что даже в носу защекотало. Первая чашка быстро закончилась, и отец Павел налил ей еще. «Интересно, о чем они там разговаривают?» не удержалась Василиса. «Мало ли...» Настя наливала себе уже третий стакан. «К отцу Фами люди со всей страны приезжают, и даже из-за границы». «Зачем?» «Твой парень ясно сказал, за чудесами». Настя улыбнулась, показав двойные клыки, из-за чего стало похоже на вампиршу. «Он не мой парень», отрезала Василиса, хотя щеки и уши почему-то обдало жаром. «Как угодно». Настя вроде бы не обратила на эту реплику внимания, а вот отец Павел и Новиков как-то странно переглянулись. «Отец Фома старец, настоящий. Ну и что с того?» «А ты не в курсе? Старцы – это целое явление. Это такие старые и мудрые монахи, они явно видят и понимают истину. Некоторым могут помочь исцелиться или хороший совет дадут». «Вы о старцах говорите, как о гадалках», – произнес отец Павел, искоса глядя на Настю. «Старчество – это очень серьезно, и в первую очередь с духовной точки зрения, потому что…» Нудный монолог отца Павла прервала открывшаяся дверь. Гаврил быстро вошел и на ходу бросил Василисе. «Теперь ты иди». Василиса не торопилась подниматься. Она смотрела, как Гаврил махом выпил свою чашку, налил еще одну без заварки. Осушил и ее, стал наливать третью. Не очень-то хотелось идти к этому непонятному старцу. С другой стороны, еще как хотелось. Не каждый день попадаешь к человеку, который умеет творить чудеса. Из-за двери выглянул молодой монах и поманил Василису. «Ничего, ничего, иди!» Отец хлопнул ее по плечу и встал, давая ей выйти из-за стола. Василиса дошла до порога и обернулась, На нее напряженно смотрел Гавриил, только что выхлебавший очередную чашку. За молодым монахом она прошла мимо сеней в небольшую чистенькую комнатку. Монах указал рукой на кресло у невысокого столика, накрытого кружевной салфеткой, с другой стороны которого сидел отец Фома и приветливо улыбался. Монах вышел и бесшумно закрыл за собой дверь. Василиса села и заёрзала в кресле, осматриваясь, Засидненькой головой старичка в синей чашечке мерцала лампадка, подвешенная перед потемневшими иконами. «Ты, может быть, хочешь мне чего-нибудь рассказать или спросить?» э Василиса никак не могла придумать приличный вопрос. Гаврил и Настя что-то говорили о чудесах и исцелениях, но исцеление вроде бы не требовалось. Чудеса? «Я не волшебник», — мягко произнес отец Фома. «Всего лишь старый монах». К тому же и не особо ученый. «Сколько вам лет?» – неожиданно для себя выдала Василиса. «Ой, много!» – засмеялся старец. «Я еще революцию застал». «Да ладно!» – протянула Василиса, силясь в уме подсчитать возраст старца. «От это плохо получалось, но, насчитав больше ста лет, она повторила». «Да ладно!» «Вот так вот!» «Так вы, значит, и черноречие застали?» Снова выдала Василиса. «А то как же! Было там Успенье!» «Что?» — встрела Василиса. «Успенская пустыня там была. А мне сказали церковь». «И церковь тоже», — кивнул отец Фома. «Маленькая правда. Людей-то там немного было. Уходили от мира, чтобы молиться». «Это как здесь?» «Ну, скиты пустыни не одно и то же. Ну да ладно». «Все равно потом и до нее добрались, сравнялись с землей, санаторий вот построили». «Стоп!» Василиса вдруг осенила «А откуда вы тогда узнали, что я там была, ну, в тот раз в монастыре?» «А мне Вася рассказал». «Кто?» – спросила Василиса и тут же вспомнила, что так называли того скелета, что носил костюм и шляпу. Отец Фома, улыбаясь, закивал. Голос мигом пропал, и Василиса прохрипела да «Да кто он такой?» «Вот ты знаешь, кто такая баб Бабьяга. У нее костяная нога, а этот весь костяной». «Тогда ему больше подходит имя Костя», – вырвалось у Василисы. «А почему он Вася?» «Это у пап своего спроси», – подмигнул отец Фома. «Так вот, баб-яга- это связующее звено между миром живых и мертвых, между мирами людей и духов, между реальностью и потусторонним». Поэтому у нее костяная нога, чтобы заходить во все миры. А этот Вася тут при чем? О, так он тоже вроде проводника. Между мирами? Ну, миры это условно. Все сплетено, как огромный гобелен. Так много нитей и цветов. Старец задумчиво покачал головой. Мир-то один, а вот грани у него и не сосчитать. И что этот Вася делает в Черноречье? И что там вообще сейчас? Сложно сказать. Старец Фома пожевал губами. Есть такое поверье, что проводник доставляет души для очищения в особые места. Вроде чистилище? Все гораздо сложнее и проще одновременно. Надо просто научиться убирать границы и сохранять ум открытым. Воспринимай вещи такими, какие они есть «И не суетись!» «Значит, его не нужно бояться?» «Васю? Ну это смотря кому!» «С другой стороны, если он явится по твою душу, бояться будет бесполезно!» «Как позитивно!» – пробормотала Василиса. «Ладно, пора идти. Ваши уже собираются. И вот еще что. Сходи к той девочке». «Какой еще девочке?» «К той самой, что одна против всех!» Старец поднялся и пошаркал к двери. Василиса поплелась следом. В коридоре перетаптывался помощник отца Фомы. «А может, другие тоже хотят?» – подала голос Василиса, вспомнив о толпах желающих пообщаться с настоящим старцем. «Еще успеется», – улыбнулся старый монах. Все выходили из скита на улицу, где солнце уже успело закатиться, но, что важнее, полевая буря улеглась и луга накрыла осенняя ночь. Правда, особенной прохлады она не принесла, воздух все равно оставался душным. Настя повернулась и хотела что-то сказать отцу Фоме, который, взяв под руку Новикова, что-то шептал ему на ухо. Отпустив Фёдора Сергеевича, старец ухватился за рукав отца Павла и тоже стал что-то тихо ему говорить. Настя беспокойно приплясывала рядом, но как только она открыла рот, чтобы обратиться к старцу, тот поднял вверх указательный палец. «Нельзя!» «Ну я только на секундочку», – умоляюще проговорила Настя. «Не-не-не», строго замотал головой старец, – «через полтора месяца приходи». «Ладно», – обреченно согласилась Настя. Старица и его помощник проводили гостей до мостика и скоро остались позади во мгле. Некоторое время все шли молча, потом Василиса не выдержала. «Папа, почему этого типа зовут Вася?» Вообще-то ее коробило от осознания того, что отец называл монстр ее домашним именем. Какого еще типа? Того скелета, который ездил в разбитом автобусе. Отец Павел, Сергеев и Настя рассмеялись. «Вообще-то его зовут Ксерампелин», – подал голос Гаврил. «Как?» – переспросила Василиса. «Ксерампелин», – повторил Гаврил по слогам. Это латинское слово. Вроде как еще веки в тринадцатом приезжали сюда монахи какого-то ордена из Европы. Они то ли услышали легенду о нем, то ли сами на него напоролись. Скорее последнее. Они имя и придумали. А что оно значит? Это цвет такой, вроде бордового. «Все, я запуталась», – призналась Василиса. «Шляпа и перчатки у него такого цвета», – донес откуда-то из темноты голос Сергеева. «По-моему, скорее вишневые». Василиса попыталась припомнить одежду этого Васи ксерампелина, но из-за усталости воспоминания путались. «Так почему он все-таки Вася?» «А почему он носит ботинки?» – спросил отец Павел. «На два вопроса один ответ». «Понимаешь, – наконец сказал Новиков, – мы как-то рассуждали, зачем ему ботинки. И тогда я сказал, что если бы он оставил следы на месте преступления без ботинок, то сразу стало бы понятно, кто там побывал». «Не хватало только записки, здесь был Вася, вот и приклеилась «Записки он, кстати, иногда оставляет», — сказал где-то рядом отец Павел. «Это косы и кресты?» — подал голос Гаврил. «А ты откуда знаешь?» — быстро спросил Новиков. Но гаврилу упрямо молчал. Василиса тоже ничего не говорила, не хотелось, да и сил не было. Скоро в ночной осенней мгле стали проступать маленькие огоньки поселка — На выезде стояла белая машина Насти, которая завелась сразу, как только они с Сергеем в нее забрались. Глава 13: Покровская церковь. Утром следующего дня Василиса проснулась отдохнувшей, полной силы, в хорошем настроении. И только когда вспомнились вчерашние приключения, внутри снова завязался узел – Принимая обстоятельства такими, какие они есть и не суетись, — прозвучал где-то рядом тихий голос старца Фомы. От этого неожиданно стало легче. Василиса просто заставила себя принять существование этого Васи, автобуса и черноречья, как каких-нибудь обычных вещей вроде тротуаров фонарного столба или автомобилей. Вон стоит стул, сидя на котором Василиса делает уроки, а вот Вася скелет в костюме. Вот оконная рама, а вот Вася. Вот шкаф и комод, а где-то едет разбитый автобус. Но старец ведь дал еще один совет – поговорить с девочкой, которая одна против всех. Это, видимо, о Зое. И как с ней поговорить, когда она уже столько времени в школе не появляется? У Василиса даже номера телефона нет, а вот у Гаврила наверняка есть. Это был первый вопрос, который Василиса задала ему в школе, встретив в коридоре перед занятиями. «Тебе зачем?» – сухо поинтересовался Гаврил. «Так, хочу спросить, как она там?» – промямлила Василиса, сторонясь, чтобы пропустить группу ребят помладше. «И все?» – Гаврил смотрел на Василису сверху вниз. «И попросить прощения, наверное?» «Далось ей твое, наверное?» В этот момент Диана как раз открыла кабинет биологии и впустила туда ребят. Гаврил тоже повернулся и пошел в класс. «Ты мне номер дашь?» спросила Василиса у его спины. «Нет». «Это почему?» «По качану», — Гаврил даже не обернулся. Вздохнув, Василиса потащилась следом, но у самой двери ее остановила Диана. «Доброе утро!» — приятно улыбнулась Диана, хлопая длиннющими ресницами. «Как дела?» «Да ничего, нормально». Василиса тоже постаралась изобразить вежливую улыбку. «Какой у тебя воротничок классный!» Диана, продолжая улыбаться, провела длинным розовым ногтем по кружевному воротнику, связанному Бабой Рай, и почти шепотом сказала «На вечер ничего не планируй, есть дело». «Какое?» Василиса даже отступила на шаг, потому что из-за близости к горлу длинных ногтей Дианы по спине пробежали мурашки. «Узнаешь, у тебя смена в музее во сколько заканчивается?» «Когда как, а что? Если мы в семь заедем, будет удобно?» «Да, нормально, а куда поедем?» «Увидишь». Диана, отстранившись, снова улыбнулась и, покачивая бедрами, обтянутыми узкой черной юбкой, к каблучками в класс. Весь день этот разговор не выходил у Василисы из головы. Вечером в музее, как обычно пустом, она даже не могла сосредоточиться на домашнем задании. Сделала кое-как геометрию и английский, даже знакомые слова приходилось искать в словаре, а все фигуры выходили косыми и неправильными. Решения задачек ни в какую не хотели совпадать с ответами в конце учебника. Бросив это безнадежное дело, Василиса сложила учебники в рюкзак. Половина седьмого можно еще успеть подмести, только вот уборка теперь виделась как совершенно бесполезное занятие. Все равно в эту дыру никто никогда не заходит, разве что уроки иногда проводятся, и учеников зачем-то заставляют брать книжки в библиотеке. Без пяти семь Василиса выключила свет и спустилась вниз, вышла на улицу. Жаль, Гаврил сегодня не зашел. От перспективы провести вечер в компании Дианы возникала тошнота. Но Василиса попыталась настроиться на дружелюбный энтузиазм. В конце концов, надо же выяснить, что они там затевают. К музею подкатила серебристая машинка, явно не новая, но чистая. Из-за опустившегося стекла помахала Диана, указывая на заднее сиденье. «Привет, как дела?» – проворковала Диана, когда Василиса устроилась в машине. «Нормально. А у тебя уже есть права?» – спросила Василиса у Валеры, сидевшего за рулем. «Да какая разница?» – рассмеялся Валера. «Мы ж быстренько туда и обратно». «А туда это куда?» – Василиса попыталась придать голосу наивности. «Тебе понравится», – пообещала Диана и отвернулась. Автомобильчик выехал из поселка и погнал по полупустой дороге. Диана не отрывалась от своего смартфона, Валера смотрел на дорогу. Вел он вполне прилично, только вот скорость была явно выше разрешенной. «Ты давно водишь?» Василиса наклонилась вперед. «Семи лет», — ответил Валера через плечо. «Ничего себе! И тебя никогда не останавливали?» «Сотню раз!» — хохотнул Валера. «И ничего?» «И ничего!» Валера с Дианой хором рассмеялись. За окном мелькнул поворот на Семенов-погост, Машина покатила дальше. «Куда мы все-таки едем?» спросила Василиса, когда они повернули к городцу за Волжскому. «В одно уютное место», ответил Валера с улыбкой. «Ты ешь мясо?» вдруг спросила Диана. «Мало и редко», быстро проговорила Василиса. Она почти отчаялась справиться со своей страстью к мясу, что никак не вязалось с ее образом экоактивиста, который она так долго и кропотливо создавала в блоге. То есть ты к дохлым животным нормально относишься?» «Ну, не знаю, а почему ты спрашиваешь?» Диана, повернувшись боком, смотрела на проплывающие за окном огни города Заволжского. Ее красивый профиль с хвостиком на затылке обрисовывался на фоне подсвеченной дороги, будто вырезанной из черной бумаги. «Иногда, чтобы желание исполнилось, надо чем-то пожертвовать». Диана улыбнулась и посмотрела на Василису. «И что?» «Совсем не обязательно жертвовать собой», – Диана отвернулась. Скоро дорога стала совсем темной, фары иногда выхватывали остановочные павильоны, но Василиса не успевала рассмотреть название. Наконец Валера сбавил ход, и Василиса смогла прочитать «Ежевичное». «Что-то знакомое мы где?» Машина повернула, прокатилась еще несколько метров, а потом Валера направила авто к кустам. «Выходим», – скомандовала «Выходим», – скомандовала Диана. Следом за парочкой Василиса вылезла из машины. Диана и Валера, оказалось, были одеты в темные спортивные костюмы. Они молча подошли к багажнику, и за их спин Василиса увидела, что под крышкой лежало несколько длинных ножей с широкими лезвиями. Топор, веревка и какие-то светлые комки. Диана бросила один из них Василисе, как баскетбольный мячик. Развернув комок, Василиса обнаружила, что держит в руках полиэтиленовый халат, вроде медицинского. Диана и Валера уже накинули свои халаты, да еще надели голубые маски, скрывающие лица. «Надевай, че стоишь?» – раздался грубоватый голос Валеры, достающего из багажника кувалду и два длинных ножа. Диана взяла небольшую стеклянную банку с широким горлышком и пластмассовой ручкой. «Куда мы идем?» – голос василиса дрогнул, руки начали трястись. «Да не бойся, это не страшно», – ласково сказала Диана. «Давай, я помогу». Диана ловко накинула халат прямо на рюкзак Василисы и помогла продеть руки в рукава. Но он был таким большим, что все равно сошелся спереди. Маску Василиса надела сама. Вслед за светлыми шуршащими фигурами Василиса пошла прочь от дороги. Гуськом они пересекли небольшое поле и в темноте проступили очертания низеньких построек. Быстро перемахнув через деревянный забор, троица, пригнувшись, добежала до одного домика. На двери висел большой замок. «На каждый гвоздь свой гвоздодёр, тихо проговорил Валера, судя по голосу, он улыбался. Действительно, в его руках появился гвоздодер. Кувалду он аккуратно поставил у стенки, а сам стал бесшумно выдирать гвозди из петель, на которых висел замок. Внутри домишки слышалось шуршание, пахло сеном и навозом. Этот запах вытащил из памяти слово «хлев», и Василису осенило. «Это что, ферма?» Только теперь она вспомнила, где слышала название «Ежевичное». «Ага», – кивнула Диана, осматриваясь. Гвозди со стоном вылезли из деревянной двери. «Может, не надо?» – прошептала Василиса. Она пока точно не знала, зачем именно они пришли, но уже была уверена, что делать этого не стоит. Вместо ответа Валера резко оторвал петли и отбросил замок в сторону. «Прошу!» Открыв деревянную дверь, Валера сделал приглашающий жест и даже наклонился. Хихикнув, Диана прокралась в темных лев. Василиса на дрожащих ногах последовала за ней. Включив фонарик на смартфоне, Диана пробежала бледным лучом по помещению. Оказалось, внутри было устроено несколько небольших загончиков, где спали крупные мохнатые животные. «Козы или овцы?» Диана повернулась к Василисе. Над голубой маской сверкали смеющиеся глаза. «Тебе кто больше нравится?» Василиса не ответила, потому что язык прилип к небу. «Тогда козы». Диана подошла к одному из загонов и открыла калитку. Первым с кувалдой на плече вошел Валера. «В общем, так», – раздался его низкий сиплый голос. «Я оглушаю, ты режешь горло и спускаешь кровь, ясно?» «Я помогу», – спокойно мелодичным голосом пообещала Диана – И вперев Василису немигающий взгляд, протянула ей длинный нож. «Нет, я не могу, не буду!» Василиса попятилась, выставив вперед ладони, но через пару шагов она спиной уперлась в противоположный загон. Кругом слышалось шуршание, видимо, потревоженные животные начинали беспокоиться. «Детка, тебе некуда деваться!» Диана явно наслаждалась ситуацией, сияла от удовольствия и никакая маска не могла этого скрыть. Ты уже влезла в чужую частную собственность. Группа лиц по предварительному сговору даже папочка тебя не отмажет. «Все равно не буду», – мотая головой, Василиса вжалась в калитку, скользя ногами по полу. «Тогда, может, нам твоя кровь подойдет, а?» Перехватив кувалду другой рукой, Валера двинулся к Василисе но тут мелькнул яркий свет. «Что, в прошлый раз мало отхватили?» – раздался резкий женский голос. «Еще захотели?» Валера и Диана замерли. Василиса щурилась на луч фонаря, бьющий от дверей, но рассмотреть темную фигуру все равно не получалось. «Выходить по одному», – скомандовала женщина с фонарем. «А, сейчас!» – звонко отозвалась Диана. «Караедова? Опять ты! Одну подружку под гору свезла, другую привезла!» Валера метнулся к Василисе, грубо схватил ее за волосы и, пригнувшись за ее спиной, толчками в спину, поволок к выходу. Луч бил прямо в глаза, Василиса пыталась прикрыться ладонью, но ничего не получалось, даже повернуть голову было невозможно из-за сильной хватки, каждое движение пронзало голову острой болью. «Кто это там прячется?» – спросил голос. Он казался смутно знакомым, но из-за боли в скальпе вспомнить не получалось – Когда до женщины, пытавшейся рассмотреть тех, кто спрятался за спиной Василисы, оставалась пара шагов, Валера сильно пихнула ее в спину, она не удержалась и повалилась вперед прямо на женщину, та пошатнулась, но не упала. Судя по быстрым удаляющимся шагам, Валера и Диана сбежали, но хозяйка коса не думала бежать за ними. Вздернув Василису за ноги, она быстро сорвала с ее лица маску. «Так...» Вот значит, как наш доблестный майор борется с безобразием». Луч больше не слепил, так что во мгле Василиса рассмотрела белые глаза и бледно-фиолетовую, будто сшитую из лоскутов кожу. «Кира, вы не так поняли, папа здесь ни при чем». «Разберемся, шагай», – приказала Кира и потащила Василису прочь от хлева. Они подошли к небольшому сарайчику метрах в десяти. Кира открыла дверь и втолкнула Василису внутрь. «Телефон! Живо!» Василиса достала свой смартфон и вложила в протянутую руку. «Кира, я не хотела!» Но дверь с хлопком закрылась. «Товарищ майор, у меня для вас прекрасная новость!» Дальше Василиса не слышала. Видимо, Кира отошла подальше от ушей пленницы. На всякий случай Василиса, конечно, попробовала толкнуть дверь, но она, разумеется, не поддалась. Внутри было совсем темно, даже собственных рук не рассмотреть». Кое-как, прощупывая каждый шаг, Василиса потихоньку пошла вдоль стены. Под ногами похрустывало что-то мягкое, судя по запаху сена. Упершись коленом в колючий край тюка с сеном, Василиса ощупала его ладонями и села сверху. «Видимо, скоро прибудут родители, придется им все объяснять. А если не поверят, что она сюда приехала только чтобы разузнать о планах Дианы и ее компании?» Они с Валерой, конечно, будут все отрицать и валить на Василису, но Кира же узнала Диану это плюс, хотя лица толком не видела, могла и ошибиться. Так они скажут. Кира девушка явно непростая, а если она опасна? Хотя в таком случае бабушка, наверное, не стала бы с ней чаи гонять. А если баба Рая не в курсе, зато отец Фома явно в курсе, может хотя бы он сможет заступиться». Мысли роились в голове, наползая одна на другую. Устав сидеть, Василиса ощупала тюки, сняла рюкзак и легла. Сено, конечно, кололось, из-за него чесалась вся кожа, но усталость брала свое. Вспомнив совет старца не переживать, Василиса попробовала найти плюсы в своем положении. Сено приятно пахнет. Все. А если еще до прихода родителей сюда припрется этот «Вася», Ксер, как его там и утащит Василису с собой, в Черноречье, например. Как она оттуда выберется? Судя по тому, как удивлялись бабушкины приятели, когда узнали, что в прошлый раз Василиса ушла из санатория просто через окно, во второй раз она может оттуда вообще никак не выйти. Чистилище? А если это растянется на сотни лет... «Диана, чтоб ее все же права, Василиса, пусть и не ненамеренно, пусть и без злого умысла, вторглась в чужие владения. Значит, виновата. Значит, может попасть в чистилище. Или куда похуже». В памяти всплыли полуразрушенные исписанные стены, выбитые окна, пустые комнаты и распахнутые двери. В тот раз она была там с Гаврилом. Компания, конечно, так себе, но лучше, чем никого. Теперь вот совсем одна... И ещё там Даша была. Стоп, Даша. Это не про нее ли Кира говорила о том, как Диана уморила одну подружку? Это выходит, Даша где-то здесь поцарапалась. Так, лучше ничего больше не трогать. А теперь она там, где кто-то пишет на стенах желание. Большой, наверное, у них архив. Хочешь посмотреть? Услышав мягкий голос, Василиса мигом села так что перед глазами поплыли разноцветные круги, но больше никаких звуков не доносилось, только собственное шумное дыхание и пульс в висках. «Нет, спасибо», — на всякий случай сказала Василиса. За дверью раздались мягкие шаги. Что-то поскрежетало, дверь открылась, и голос Керы сказал. «Давай, на выход». Василиса подхватила свой рюкзак и поплелась к выходу, Снаружи стоял отец, как всегда в минуты гнева, скрестивший на груди руки. «Ну?» – грозно произнес он, и Василиса даже в темноте увидела его сурово сдвинутые брови. «В общем, в общем... в общем, надо было речь подготовить», – пронеслось в мыслях. «Мне Диана сказала, что надо куда-то ехать, я не знала, куда и зачем, честно». Василиса сложила ладони и бросила на Киру извиняющийся взгляд. «То есть ты теперь приказы этой Дианы выполняешь, да?» – мрачно спросил отец. «Нет, я решила ехать, чтобы разузнать, что они затевают». «Серьезно?» – насмешливо спросила Кира. Новиков растирал правой рукой свою шею, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «И как? Узнала?» «А если бы они тебя завезли куда-нибудь и...» Отец, видимо, решил не озвучивать своих мыслей с чего ты вообще взяла что они что то затевают уже спокойнее спросила кира ну но это и так ясно и на этот вопрос готового ответа не нашлось так что выяснила?» ничего призналась василиса они хотели козу да знаем мы отмахнулась кира телефон свой возьми и больше здесь не показывайся ясно василиса взяла протянутый смартфон и убрала в карман провожу вас буркнула кира пряча руки в рукава длинной кофты Так втроем они пошли прочь с фермы, как раз по той дороге, где чуть раньше Василиса топала за Валерой и Дианой. «И что вы здесь хотели найти?» – спросил отец, чуть оглядываясь на Киру, шедшую сзади. «Я ничего и не найти, а козу убить». «Как, прямо здесь?» – Кира, прибавив шаг, поравнялась с щитой Новиковых. «Да, Валера сказал, что оглушит, а я должна была горло перерезать и кровь слить». Даже произносить эти слова было противно настолько, что появлялись рвотные позывы. «Так вот для чего банка», – пробормотала Кира. «Хм, странно». «А что странного? Раньше они животных увозили, а кровь уже в лесу пускали. Очень интересно. Я вижу два объяснения». Кира замолчала, видимо, ожидая, что ее попросят рассказать о своих догадках. но «Ну, первое – это что им для чего-то понадобилась именно кровь», – после паузы сказал «Новиков». «А второе?» «А я думала, второе придет вам в голову раньше», улыбнулась Кира своей жуткой улыбкой. «Все-таки лучше бы ей от этого воздерживаться». Новиков помолчал, но, видимо, так и не разгадал вторую идею Киры. «Не нужна им кровь, ни коза. Кстати, а коза должна была быть черная или белая?» «Вроде белая, хотя точно не помню». Василиса вообще не припоминала, чтобы видела хоть одну черную козу. Возможно, из-за темноты они просто не бросались в глаза. «Так что им было нужно?» – спросил Новиков. «Не что, а кто?» – Кира покосилась на Василису и стала смотреть вперед. Василиса даже не увидела, а скорее почувствовала, что отец сжал зубы. «Так кто им нужен?» – наконец спросила Василиса, когда молчание затянулось. «Да ты им нужна, неужели не ясно?» Кера снова бросила взгляд на Василису. «Они хотели, чтобы именно ты все сделала, чтобы ты вроде как стала одной из них и уже не могла отвертеться. А если бы захотелось от них уйти, они бы тебе это припоминали и пугали, что тебя накажут». «Ой, объяснение казалось таким простым и логичным, и Василисе стало стыдно, что она сразу не разгадала замыслов Дианы. Лучше бы тебе держаться от них подальше». «Как, когда они в одной школе?» «Новиков задумчиво скреб лысину. «Переехать не можете?» «Какой там?» – махнул рукой Новиков. «Хорошо, хоть сюда сослали, а то могли вообще...» «Ну ладно». «А вы как здесь оказались?» – спросила Василиса, чтобы увести разговор от собственных семейных проблем. «Да примерно так же», – снова жутко улыбнулась Кира. «Я сначала в монастыре жила, который здесь недалеко, а потом знакомый предложил к нему на ферму перебраться». «Ну и что, что глушь? Куда мне еще с такой физиономией?» «А как это вообще случилось?» «Это?» — Кера указала на свое лицо. «Как бы это объяснить? Или ты управляешь силой, или она тобой? Я на себя слишком много взяла, вот и поплатилась. Жива осталась и в разуме, и на том спасибо». «Не понимаю. Ты знаешь, кто такая Едвига Мстиславовна?» «Ведьма?» Выскочила у Василисы, когда она вспомнила, как Зоина бабушка преспокойно вязала на спицах, пока разбитый автобус без водителя гнал по дороге прочь от Растяпинска. «Вроде того», – медленно проговорила Кира, будто пробуя идею на вкус. «Но не совсем. Но подробнее объяснять долго. Так вот, такая сущность вполне может передаваться по наследству, как, например, ее дочурке и внучке». «Зои», – перебила Василиса – «Кажется, не помню точно. Мне тоже передалось, но я не справилась». «С чем? С собой». Они остановились у машины Новиковых. «Все-таки держись от них подальше», сказала Кира на прощание. Новикова попрощались с Кирой, сели в машину и покатили к совхозу. «Я так и не поняла про нее», — через некоторое время сказала Василиса. «Что ей передалось, типа колдовская сила, что ли?» «Ну, вроде того, наверное». «И она не справилась, и теперь она вот такая. Жуть!» Василиса передернула плечами. «А что за друг, который ее на ферму позвал?» «Хозяин фермы», – пожал плечами Новиков. «Он вроде иностранец, хотя нет, предки местные, но долго жил где-то в Европе, что ли». «Интересное у него предпочтения хихикнула Василиса, представив Киру в свадебном платье. Тогда все гости должны быть в тематических костюмах. Вампиры, оборотни, мумии, русалки. Красота не только в лице. «Ну, не знаю», – протянула Василиса. «А если бы я таким стал, ты бы что, перестала меня любить?» «Это другое». У отца зазвонил телефон. Задав пару вопросов, он помрачнел. «Что-то случилось?» «Да, в соседней деревне скандал. Есть там такой персонаж, который любит жену поколачивать». «Придется ехать», — Новиков тяжко вздохнул. «А чего она от него не уйдет? У них трехэтажный дворец больше, чем у Караедовых. И бизнес, рапс выращивают. И все на него записано». «Ясно», — Василиса презирала тех, кто продолжал терпеть издевательство только из-за денег. «Да чего тебе ясно», — раздраженно проговорил Новиков, но быстро спохватился. «Извини, это я из-за них. Там все нормально было до этого лета. Он свои поля какой-то химией обработал, а остальным не сказал, так у местных пчелы начали дохнуть. Но это полдела. химия туда донесло аж до свинокомплекса Караедова. Свиньи стали болеть. А это точно из-за него? М да кто знает. Караедов рвал и металл, заявление даже накатала что мы можем? У нас тоже вонял, аллергии у людей попёрли, Но как доказать, что именно этот свое поле обработал? Новиков замолчал. И что дальше? А дальше его поля сгорели, лето сухое, пока пожарные из города доехали, все и выгорело. Урожай тютю, Вот он и начал пить. Приближался поворот к совхозу. Свет фар выхватил на ночной дороге автобус, остановившийся прямо перед машиной. Из автобуса вышел отец Павел с маленьким чемоданчиком, осмотрелся, прикрыв рукой глаза, прищурился. Узнав, Новикова приветливо кивнул. Новиков жестом подозвал священника и открыл окно. «Слушай, давай я вас до совхоза подброшу, а дальше вы вместе дойдете, а?» «А что такое?» – отец Павел наклонился к открытому окну. «Да мне в ключ надо, там опять этот руки распускает. Не брать же Ваську с собой!» Василиса аж кулаки сами собой сжались, когда она услышала, как отец произнес ее домашнее прозвище при этом святоше. «Понятно?» – понимающе закивал отец Павел – «Ладно, провожу». «Запрыгивай». Священник забрался на заднее сиденье и аккуратно закрыл дверь. «Добрый вечер». «Ага, добрый», – через плечо бросила Василиса. Ее отец неодобрительно цыкнул. «Откуда так поздно?» – спросил Новиков. «Из ключа». а «Серьезно? Там у бывшего председателя отец лежащий, вот, пособоровал». «А что за ключ?» – Василиса такого названия не припоминала. «Да деревенька здесь недалеко», – ответил отец. «Последнее». «Как это?» «А так», — подал голос отец Павел. «Раньше в округе было несколько поселений, они вместе входили в совхоз. Теперь все заброшены, кроме Покрышкина и этого ключа. Да и там всего с десяток дворов осталось». «А как же дворец?» «Девять дворов и дворец чуть подальше, все правильно». «Так, приехали», — Новиков остановил машину. «Дойдете?» Василиса и отец Павел вышли из машины. «Маме скажи, я скоро буду». Новиков уехал, огоньки фар скоро исчезли в ночи. «Идем?» – улыбнулся священник. «Ага». Василиса пошла к поселку, стараясь не смотреть на своего спутника. Почему-то его дружелюбие только усиливало раздражение. Так молча они шли минут десять, пока свет в окнах домов не стал легко различимым. «Я не помню такой остановки, ключ», – озвучила Василиса мелькнувшую мысль. «И что?» – спокойно спросил священник. «Автобусы туда не ходят, да?» Отец Павел молчал. «Только один автобус здесь ездит туда, куда не ходят остальные. Вы на нем приехали?» Священник продолжал молчать. И вдруг он остановился и вытянул руку в сторону, перекрыв Василисе путь. В кустах что-то шевелилось. Сухие стебли дрогнули, и на дорогу выскочил ушастый зверек. Тусклый свет пыльной луны превратил его мех в переливающийся самоцвет – Будто перламутровая густая жидкость, светящаяся изнутри, шерстка кролика завораживала. «Не к добру», – пробормотал отец Павел. Василиса будто оцепенела, она так засмотрелась на кролика, что успела начисто забыть, где находится. Слева послышался хруст, переходящий в громкий треск. «Берегись!» – отец Павел отпихнул Василису, так что она не удержалась и опрокинулась на спину – В момент падения увидела, как пролетело нечто огромное, раздался глухой удар, и земля подбросила Василису, отчего она больно приземлилась на копчик. «Давай, поднимайся», – прошептал отец Павел, протягивая Василисе руку. Когда священник поднял ее на ноги, Василиса чуть не вскрикнула от острой боли внизу спины. «Не спи, идем, быстрее!» Отец Павел, таща Василису за руку, быстро перепрыгнул через поваленное дерево, Но ей после падения было трудно так шустро двигаться, так что она не успела перелезть в ствол и снова чуть не упала. Еле поспевая за быстроногим монахом, Василиса отчаянно старалась не стонать, перебирая ногами по сухой хрустящей траве. То и дело, в разных местах мелькала светящаяся шкурка, прыгающая, как теннисный мячик. Отец Павел бежал все быстрее, Василиса уже не могла за ним поспевать. Дышать становилось все тяжелее, в боку закололо, ноги стали заплетаться, в горле першило от жажды. «Погодите!» – просипела Василиса, стараясь вырвать руку из схватки священника. «Мы и так еле идем!» «Я не могу больше!» Колени подогнулись, и Василиса тяжело опустилась на землю. Видимо, удар от падения был чересчур сильным, хотя боль уже не чувствовалась. Луна померкла, затянутая темной дымкой, Огоньки домов потихоньку угасали. Каждый вдох давался с огромным трудом. «Идем же, идем!» – донесся чей-то глухой голос. «А вот видишь, что бывает, когда не слушаешься!» – прошипело где-то рядом. В тягучем гле, светящейся лампочкой, скакал перламутровый кролик. Кроме него, маячившего перед глазами, все вокруг закрылось непроницаемой черной пеленой. «Ты можешь здесь остаться!» Навсегда. Вокруг сияющего шарика возникло мрачное гулкое пространство. Вдалеке виднелись дома, похожие на поселковые. Но откуда-то Василиса знала, что все они пустые. И мебель там есть, и вещи, и столовые приборы, и постельное белье. А людей нет. И вода в ручье непригодна для питья, и вся еда ненастоящая. И вообще, кроме неё кролика и этого голоса «Никого здесь больше нет, и если она откажется подчиняться, исчезнут и эти двое». Кролик подобрался ближе, сложил лапки и заглянул Василисе в глаза. Какие у него глазки красивые, как бриллианты, и мордочка такая хорошенькая, и шерстка мягкая. Так хочется погладить. Василиса протянула было руку, но вдруг ее сильно ударили по лбу, так что в ушах звякнуло, а в глазах потемнело». Она даже не смогла вскрикнуть и снова опрокинулась на спину. Проморгавшись и рассея в вихрь разноцветных точек, рассмотрела бледное узкое лицо отца Павла. «Ты что это?» – обеспокойно спросил священник, нависая над Василисой. В одной руке у него посверкивала маленькая бутылочка, а в другой палочка вроде кисточки. «Вы нормальный?» – по голове лупить – Василиса боялась даже дотронуться до пекущего жаром места на лбу чуть повыше переносицы. «Я не бил, я только помазал». Священник протянул руку с кисточкой Василисе так, что она смогла ухватиться за его локоть. «Я тебя елеем помазал и все». Василиса, сев и обретя равновесие, осторожно прикоснулась к лбу. На пальцах осталось нечто маслянистое и ароматное. Священник тем временем убрал кисточку и бутылочку в свой чемоданчик. «Надо идти», – отец Павел снова помог Василисе подняться. «Мне сегодня Кира сказала, что я им нужна», – проговорила Василиса, шатаясь и едва держась на ногах. Чтобы не так сильно качала, она вцепилась в тощее плечо священника. «Зачем? Думаю, в тебе есть нечто, что их интересует. С другой стороны, им нужны все, абсолютно, все до единого. А ты знакома с Кирой? Она ведьма». Голова кружилась так, что удерживать вертикальное положение становилось все сложнее. Ноги машинально переставлялись сами собой. «Не совсем так». «И бабушка Зоя, а вам разве не полагается сжигать их на кострах?» Откуда-то из глубин памяти выплыли жуткие картинки, где женщины, обложенные тлеющим хворостом, стояли привязанные к столбам. «Нам этого никогда не полагалось», – произнес голос отца Павла, – Сам он слегка двоился. Василиса обо что-то споткнулась и почувствовала, что ступает по ровной и твердой поверхности, а не по траве. «И с Васей вы, кажется, большие друзья. Я бы так не сказал». Василиса облегченно вздохнула, обретя, наконец, почву под ногами, которая не стремилась ее скинуть. Пелена перед глазами тоже стала прозрачной, и вокруг проступили темные стены и колонны. «Где это мы?» – спросила Василиса, силиясь рассмотреть уходящий в непроглядную тьму потолок. «В Покровской церкви? Надо переждать. И да, пожалуйста, если можно, отцепи руку». Когда Василиса разогнула пальцы, сжимавшие его плечо, священник блаженно вздохнул и сделал несколько вращательных движений локтем. Василиса только теперь рассмотрела темные линии, пересекающие его лоб и щеки. Отец Павел шмыгнул и вытер лицо рукавом, размазав стекающую черную жидкость. «А оно точно сюда не доберется?» – медленно спросила Василиса, вдруг припомнив странный сухой резкий звук, сопровождавший их на улице. Будто плеть щелкало. По пространству церкви разнесся женский смех. У Василисы похолодело внутри. «Что это?» – почти беззвучно проговорила Василиса. «Где?» Отец Павел, непонимающе осматривался, забыв о своих ранах. Звук повторился, теперь он стал реще, будто презрительно насмехался. «Смеется», — кое-как произнесла Василиса, мечась взглядом по невидимым во тьме сводом. «Кто смеется?» «Прыг-скок через порог». И снова звонкий заливистый смех. «Кто не спрятался и сдох?» Василиса, прижав кушам ладони, села на корточки. Это не помогло. «Скоро все произойдет, то чего никто не ждет». А волны смеха накатывали, заполняя все пространство. «Кролик прыгнет наугад, больше нет пути назад». Смех прекратился. Василиса обнаружила, что лежит на полу, сжавшись в комок. Рядом сидел отец Павел. Его раскрытый чемоданчик валялся рядом. «Видимо, от этого голоса там средства не нашлось». «Лучше?» – шепотом спросил священник. «Передай ему привет», – прошепел язвительный голос. Василиса чуть приподняла голову, и вдруг здание церкви содрогнулось, как от мощного удара. Пол подбросил Василису, и она на долю секунды, зависнув в воздухе, с глухим звуком шлепнулась обратно. Отец Павел повалился набок, его чемоданчик подлетел почти на полметра, потом упал, звонко рассыпав по полу разные вещички. На секунду все стихло, потом кругом побежал тихий треск. Все здание будто расходилось на мелкие кусочки, грозя рухнуть. В мгновение, когда треск затих, отец Павел, сидевший на полу, кинулся к Василисе, сгреб ее за плечи и ткнул лбом себе в живот, прикрыв еще и спину». Кругом нарастал шум, будто прямо внутри церкви пошел дождь с градом. Но примерно через полминуты все прекратилось. Последние капли со звоном упали, и наступила тишина. Василиса так и упиралась головой в теплый живот священника. Кое-как отстранившись, она выбралась из-под его рукавов и убрала спутавшиеся волосы с лица. Сам отец Павел как-то жестко выдохнул и наклонился вперед, упираясь руками в бока. «Эй, вы в порядке?» Василиса подползла к нему, стоящему на четвереньках, и заглянула в измазанное кровью лицо. «Кажется...» Просипел отец Павел, кашлянул и шумно задышал. Василиса стряхнула с его тощей жесткой спины крупинки пыли. Жестко продышавшись, он сел на колени, убрал с лица прилипшей пряди волос и запрокинул голову. На его щеках, подбородке и лбу не осталось ни одного светлого места – будто он специально нанес грим. «Вам надо в больницу», — сказала Василиса, садясь на холодный пол. Священник не отвечал. Как завороженный, он смотрел вверх. Василиса тоже подняла взгляд. В тусклом лунном свете сквозь тонкие полевые вихри проступали рисунки на стенах, колоннах и потолке старой церкви. Узоры, лица, круглые нимбы, фресок. Оказывается, здесь все прекрасно сохранилось — «Штукатурка осыпалась!» – наконец произнес отец Павел. Василиса осмотрелась и увидела, что весь пол покрылся мелкой крошкой и камешками. «Давайте, поднимайтесь!» Василиса встала на ноги, ткнула священника в плечо. Тот как бы нехотя поднялся. Судя по его виду, он мог так и сидеть на полу, рассматривая росписи. «Пойдемте к нам, мама вам лицо обработает». «Не стоит, я сам». Священник таращился вверх, будто совсем позабыв о своих ранах, но потом он все-таки встряхнулся, собрал вещички, выпавшие из чемодана, и вдвоем они вышли из церкви.